Глава вторая Мы неслись так быстро, что я едва успевала переставлять ноги. Две лестницы, просторный холл с красивейшими фресками, я такие только во дворцах на экскурсиях видела, и очередная дверь, в которую меня бесцеремонно впихнули, как багаж. Удивленный вторжением знакомый брюнет приподнял одну бровь. Он успел снять пиджак и расстегнуть жилет, а также пару пуговиц на рубашке, отчего растерял официальный вид и приобрел интригующий. Я аж засмотрелась. Они заняли гостевые покои, отрывисто сообщил тем временем Руайри, с грохотом ставя чемоданчик на пол. Прикрепленная сверху сумка жалобно скрипнула. Все пустующие помещения под угрозой, защитные руны больше не работают. Занятые тоже не так, чтобы безопасны, хмыкнул лорд. Как его там, Шонаси. Зачем ты ее сюда-то притащил? Открой смежные покои, пусть там поживет до бала, предложил блондин таким тоном, что стало ясно. Это не вопрос, а настоятельная просьба. С какой стати? Фыркнул его друг. Она мне не жена и даже не любовница. Ты ее сюда вызвал. Практически похитил, патетически воскликнул мой провожатый. Бедняжка не представляет, куда попала и с чем имеет дело. Твоя задача — оградить ее от опасности. Я согласно закивала. Да-да, уволокли посреди бела дня. Именно так. Спасайте теперь. А меня кто оградит?» Огрызнулся лорд без малейшего энтузиазма. «Мне искренне жаль, что мы случайно втянули посторонних в это дерьмо. Но кто же знал, что она не аниматор?» «Я аниматор!» — пискнула я и осеклась под гневным взглядом темно-синих глаз. «Неправильный аниматор», — припечатал Шонаси. «Нам нужен был настоящий, способный справиться с этой напастью. А теперь у нас на руках шесть трупов и бесполезная девица вдобавок». Пол под ногами опасно закачался. «Шесть трупов?» — эхом повторила я и вцепилась в первое, что попалось под руку. Это оказался рукав блондина. Он подхватил меня под локоток, довел до ближайшего кресла, и усадил в него, не переставая осуждающе сверлить взглядом друга. «Тел. Лорд Шонаси, имел в виду тела. Мы пока не теряем надежды вновь их оживить», — мягко пояснил Руайри. «Собственно, в том числе, для этого нам и нужен был аниматор. Согласно легендам, он не только способен усмирить духов, но и повернуть вспять ими содеянное». Я замотала головой, отрицая все и сразу особенно происходящее вокруг. «Пожалуйста, можно я очнусь в больничной палате? Согласно даже на кому?» «Мы уже поняли, что вы и этого не умеете», — ехидно заметил лорд. «Еще одна жертва на нашу голову. Донал, следи за языком. Что скажет твоя матушка?» — вздохнул блондин. «Хоть ты и не начинай», — взорвался Шонаси. «Мне хватает ее в реальности, чтобы еще поминать при каждом удобном случае». Как же это неприятно, что снежный бал — мероприятие семейное. — А что, собственно, ты имеешь против, дорогой? — раздался от дверей женский голос. Последовал запоздалый демонстративный стук и цокот каблучков. — Почему двери в твоей покое нараспашку? И что это за девица? Родительница брюнета оказалась ему подстать. Высокая строгая дама с собранными в аккуратный пучок на макушке волосами и брезгли его поджатыми губами. Если бы не застывшая гримаса высокомерия, ее можно было бы назвать красивой, породистой точно. Наряд у нее тоже был старомодный, блуза с кружевами под горло и длинная, почти в пол, юбка. Холеные пальцы без признаков лака унизывали многочисленные кольца, уши оттягивали массивные серьги, даже в прическе поблескивало что-то драгоценное. Видно, что женщина себя ценит, и украшает, как может. «Все хорошо, матушка. Это они, актриса, будет выступать на празднике». Насквозь фальшиво улыбнулся Брюнет. «А почему она сидит в твоей спальне?» Дама поджала губы еще сильнее, так что они практически превратились в ниточку. «Потому что только что прибыла?» С вопросительной интонацией протянул Лорд. «Ты же говорил, что портал отключен. Теперь она надулась, как ребенок» что в исполнении пятидесятилетней кокетки выглядела, мягко говоря, так себе. «Я хотела еще подруг позвать, мы же не все собрались. Вечно ты не учитываешь моих просьб. А вот про фурсетку свою пригласить не забыл». Не поняла, кто здесь про фурсетка. Это она про меня, что ли? Прежде чем успела донести до дамочки, что никакая я не это самая, в разговор ловко вклинился блондин. Многоуважаемая леди Шонаси, пользуясь случаем, хотел бы выразить вам признательность за виртуозную организацию мероприятия. Совершенно дивное оформление дичи было за обедом. Дивное. Позвольте поинтересоваться, кто обучил вашего повара таким премудростям. Заливаясь соловьем, Руайри подхватил даму под локоток, как совсем недавно меня, и ненавязчиво выпроводил из комнаты. Какое-то время до нас еще долетало довольное обоюдное воркование, после и оно стихло. Видно, не в первый раз он нейтрализует маменьку. Отработанный прием. Брюнет упал в кресло напротив и рвано выдохнул. «Она еще не знает? Ну, про духов», — осторожно уточнила я, убедившись, что его друг не только вывел дамочку в коридор, но и не забыл плотно прикрыть за собой дверь. «Не только она». «Все приглашенные тоже не в курсе», — процедил лорд нехотя. Он по-прежнему поглядывал на меня волком, но хоть укусить не пытался. Смирился с тем, что совершил ошибку, и вроде не перекладывал на меня ответственность, по крайней мере, не целиком. «Но как же так можно? Насколько я поняла, они опасны. Тела, трупы, бррр!» — я передернула плечами. «Неужели та голубовато-бирюзовая гирлянда, что я видела на стене, «Настолько смертоносно, а с виду и не скажешь. Распустите людей по домам, и все. «И все! передразнил меня лорд. «Как я их распущу, если телепорт не работает?» Они все знали, на что идут, по крайней мере, в теории. Печати до сих пор функционировали бесперебойно. Иногда мелкие казусы случались. Ну, вроде замёрзшей собачки чьей-нибудь. Но такого безобразия, как сейчас творится, замок Драгонфорд... «Давно не видел. Что, другого выхода нет?» — нахмурилась я. «А как же сюда попадает еда и прочее? Запасы наших кладовых позволят пережить зиму и, возможно, весну», — Вздернул и без того выдающийся подбородок мужчина. «Голод нам не грозит. А вот гости, их бы я с превеликим удовольствием отправил по домам. Но, увы, портал сломан, а праздник должен состояться». «Иначе весь наш мир ждут огромные неприятности, и шесть трупов на их фоне покажутся пустяком». Мы помолчали, думая каждый о своем. «Наверное, я должен перед вами извиниться», — выдавил Шонаси наконец. «Вы ничего плохого не сделали, просто так сложилось. Скорее, я сам виноват в том, что затащил вас в эпицентр катастрофы. Простите меня». Я отвела взгляд, не представляя, что на такое ответить. Принять извинения, мне толком не ясно, за что вообще передо мной извинились. Если мне и правда грозит из-за этого лорда смертельная опасность, так легко прощать вообще грех. Вы же не специально, — пожала я плечами. В итоге пострадали обе стороны. Я попала невесть куда, а вы не получили правильного аниматора. Но я извиняться не буду, мне не за что. Показалось? Или уголки рта брюнета дрогнули в намёке на улыбку. Наверное, показалось. Так почему вы не сообщили гостям о грозящей опасности? Снова вернулась я к самой актуальной теме. А смысл посеять панику, чтобы все бегали по этажам и орали от ужаса, а духи радостно пировали, подлавливая каждого по отдельности и замораживая себе на потеху? Бровь в шоносе снова вздернулась, словно издеваясь над моей тупостью. «Мы нанесли защитные руны по всему замку. Гостей всех поселили на одном этаже и почаще собираем вместе, чтобы не заскучали и не разбрелись. Кстати, пойдемте проверим, что там за вторженца обнаружил Фер. Я сглотнула, не горя желанием возвращаться к опасной гирлянде, но послушно поднялась и стиснула ручку чемоданчика, как оружие. Лорд закатил глаза. сокваяж свой можете оставить». «Его никто не украдет», — хмыкнул он. «Пожалуй, вас действительно стоит поселить поблизости, раз вас уже видела, хуже не будет». «С этим можно поспорить», — пробормотала я, вспомнив суровые брови леди Шонаси. Однако спорить не стала и поплелась следом за мужчиной через зал с фресками, вниз по двум лестницам, и вот мы снова в том же коридоре. «Вроде тут раньше не было так холодно», — подумала я, — кутаясь плотнее в шубку. Вон, даже изморозь на стенах появилась. Лорд притормозил, так что я чуть не врезалась носом ему в спину и вытянул в сторону руку, окончательно преграждая мне дорогу. «Мои руны стерты! Не своим голосом прохрипел он. «Здесь опасно. Идите наверх. В критической ситуации молча и быстро выполняй рекомендации профессионала. Мне это еще в колледже вдолбили» поскольку праздники бывают разные, как и детали их организации. Кому-то достаточно, чтобы я в уголочке посидела, разрисовывая лица детишкам, а кто-то просит огненное шоу с фейерверками. Так что приходится подстраиваться и разбираться практически во всех сферах или нанимать спецца. В духах я не разбиралась совершенно, потому развернулась и собралась быстро ретироваться но вместо этого вжалось всем телом в широкую мужскую спину. Что еще? Шонеси отстранился, будто обжекшись, обернулся и тоже замер. Духом это существо я бы не назвала. В моем представлении духи некие бесплотные сущности, облачка пары или что-то вроде, ползущее к нам по стене существо, бесплотным никто бы не назвал. Тощие длинное хвостатое тельце походила на ящерицу, если бы не недоразвитые перепончатые крылышки и непривычно яркий синий-белый окрас. Неудивительно, что я издалека приняла это создание за гирлянду. покрытой острыми наростами хребет, светился не хуже новогодних лампочек на елке. Только от его вида не мандаринок хотелось, а спрятаться куда подальше. Из-под лапок с растопыренными пальцами растекался по камню иней. Существо оставляло за собой след не хуже самолета в чистом небе. Сначала узкий, он расплывался затейливыми разводами, покрывая постепенно всю стену. Представив, что станет с человеком, по которому проползет эта прелесть, я передернулась. Вот откуда взялись те шесть тел. Их заморозило прикосновение духа. Вопрос, что нам теперь делать? Кричать ему «фу, пошел вон!» «Вряд ли это сработает. Я не хочу стать седьмой. Вот совсем!» «Встаньте за мной!» — отрывисто скомандовал Шонесси и быстро начертил носком сапога неровный круг, который меня и переставил как манекен, не дожидаясь ответной реакции. Я заторможенно перевела взгляд на глубокую борозду, оставленную мужской ногой в паркете. «Ничего себе силища!» «А вроде и не усердствовал так уж прям». Тем временем лорд выдернул из-за голенища нож, присел, полоснул себя по ладони и принялся быстро и уверенно что-то рисовать. То и дело макая палец в кровь. Меня замутило. Зажмурившись, я обняла себя руками, тщетно пытаясь согреться и абстрагироваться от происходящего. Получалось так себе. Скрежет когтей по камню, давал понять, что дух опасен не только в качестве криозаморозки но и без ледяной составляющей. Внезапно в коридоре воцарилась полнейшая тишина, нарушаемая разве что моим прерывистым дыханием. «Уже можно смотреть. Он ушел, сообщил лорд как-то очень близко. Я распахнула глаза и поняла, что он стоит вплотную, чуть ли не нос к носу. Испугались? «Да», — честно призналась я. «Это был дух? Он самый. Но сам он сюда не пробрался бы». Я тщательно накладывал защиту на жилые этажи. Задумчиво, скорее беседуя вслух сам с собой, чем со мной, пробормотал Шонаси. Кто-то ему помог. Но кто в здравом уме мог пустить духа в замок? А что он хотел? Я немного пришла в себя и с любопытством завертела головой, пытаясь понять, куда делось это создание. Снежный узор обрывался там, где я его видела последний раз. Получается, оно там сидело, а потом просто исчезло? Как у них тут занимательно. Отправьте меня домой, пожалуйста. Скорее всего, посеять панику. Если дух добрался бы до следующего этажа, принялся морозить всех без разбору. Тут уж у меня вряд ли бы получилось все скрыть, пожал плечами лорд. Нет, я про духа. Что ему здесь нужно? Может, он замерз? В ответ на мое предположение Шонаси искренне и громко расхохотался, запрокинув голову. Я терпеливо ждала, пока его веселье уляжется. Мне не привыкать. Это обычная реакция в моем присутствии, но на работе я стараюсь, шутки рассказываю, а тут немного обидно получилось, словно я глупость сморозила, простите за каламбур. Духи холода не мерзнут и не чувствуют и не думают как маленькой пояснил мне мужчина. «У них одна цель — уничтожить нас». Вспомнился хищный взгляд березовых глаз ящерки. «Да, пожалуй, мы расценивались как добыча, но животные обычно убивают ради пропитания, а не для удовольствия. Возможно ли, что эти существа разумны?»